Отец поехал в город, купил два платка, а пёрышко в глаза не видал. Воротился назад и говорит, «Ах, дочка, ведь я опять не нашёл пёрышко финиста ясно-сокола». «Ничего, батюшка, может, в иное время посчастливится». Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает, «Сказывайте, дочки, что вам купить?» больше говорят, «Купи нам серьги». А меньше опять свою. Купи мне пёрышко, финиста, ясно сокола. Отец искупил золотые серьги, Бросился искать пёрышко. Никто такого не ведает. Опечалился и поехал из города. Только за заставу. А навстречу ему старичок несёт коробочку. Что несёшь, старина? Пёрышко, финиста, ясно сокола. Что за него просишь?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 Она взяла, положила пёрышко в коробочку и отворила дверь. Сёстры туда смотрят и сюда заглядывают. Нет никого. Только они ушли, красная девица открыла окно, достала пёрышко и говорит. «Полетай, моя пёрышко, в чисто поле, погуляй до поры до времени». Пёрышко обратилась с ясным соколом и улетела в чистое поле.